Глава 20 Дарья. Простите, но вы уверены, что нужно делать отборы именно по этим пунктам? Спрашивает меня слегка пухлая шатенка, она же начальница отдела кадров. Именно все как я и сказала. Как найдете кандидаток, я сразу проведу собеседование. Заверяю ее, и девушка усмехается. Отлично ее понимаю, так как мои критерии весьма необычны. «Думаю, мы справимся за день, но вы указали в основном только внешние данные. А как насчет мозгов?» «Совсем уж дуру не берите. Проверьте по анкете». Выдаю, и девушка делает пометку на листке. «Так, давайте проверим в последний раз, и мы приступим к работе». «Давайте». «Мы ищем молодых девушек до тридцати, с бюстом больше двойки, желательно четверку, блондинку и рыжую». «Ноги от ушей, талия тонкая, задница как орех, личико смазливая. Желательно, чтобы не совсем дура. Это все? И взгляд такой с издевкой. Кажется, она не совсем не верит. Пока девушка зачитывала заказанные мной характеристики, Артем, тихо всхлипывая стекал по стенке, так как больше не мог смеяться. Кирилл с охранниками старались держаться, но это плохо получалось. «Супер! Вы поняли, что мне нужно!» Должна признать, именно такой отбор буду делать впервые. Но это даже интересно. Я позвоню, как мы найдем кандидаток. Отлично, тогда до связи. Из здания я выходила до ужаса довольная. Поиграем, Ярослав, ты ведь это так любишь. А заодно проверим, чего стоят твои слова. Даш, подожди. зовет Артем, подбегая, когда я уже сажусь в машину. Что-то случилось? Нет, просто хотел узнать, за что ты так с братцем. Я думала, у вас идиллия. А то! Да ты не обращай внимания! Это так, женские хитрости. Хочу кое-что выяснить. Даша, Яр не изменит тебе. Слишком уверенно заявляет он. А это нужно еще проверить. Так ты не уверена в нем? Но вы ведь собираетесь пожениться. Смотрю на Артема и понимаю, что хочу поговорить с ним по душам. Он неплохой парень, поддерживает меня. Возможно, он сможет дать мне и совет. Увы, но сейчас подруги заняты, а мне просто нужно кому-то излить душу. Не хочешь кофе? Кофе? Да, здесь есть кофейня напротив. Давай туда зайдем. Дарья Сергеевна, вы не планировали. Тут же начинает Кирилл, но я стою на своем. И что, я не могу никуда пойти? Мы идем в кофейню. Ты со мной? И выжидающе смотрю на друга. Пошли. Мы переходим дорогу по охраны, но мне все равно. «Я ведь не на поводке». Нам повезло, в кафе как раз был свободен один столик на двоих, который мы с Артемом и заняли. Охрану я попросила побыть в стороне, так как мне хотелось поболтать тет-а-тет. -тет. Заказанный мною латты принесли одновременно с Американо Артема. «Спасибо ему», — сидит молча и ждет, пока я настроюсь на разговор. Обнимаю чашку обеими руками и смотрю на красивые узоры с пенки. «Скажи, ты бы сильно рассердился, если бы я сказала, что не знаю, хочу ли я выходить за Ярослава или нет?» Решаю начать разговор и поднимаю взгляд на мужчину, который пристально смотрит на меня знакомыми серыми глазами. «Не рассердился бы, но мне любопытно узнать, почему». «Прости, но когда я вижу вас вместе, у вас все отлично. Брат сияет, ты улыбаешься». «В том-то и дело, когда я рядом, я думаю, что согласна на всё». Но стоит ему отойти, как голова словно включается. Я начинаю все взвешивать, обдумывать. Не знаю, рассказывал тебе брат или нет, но мы мало знакомы. А вернее, почти не знаем друг друга. Яр просто собрал на меня информацию, и она его устроила. Тебе, я так понимаю, такое досье не дали. Нет, не дали. Да и вообще все сложно. Нам хорошо в постели, но ведь нельзя строить отношения только на интиме. Я не знаю, какой у него любимый цвет, какие фильмы он смотрит, что слушает. Ему нравится классика или рок. Он умеет водить. Зато я в курсе, что его работа не совсем легальна и опасна. Охрана рядом не для красоты, значит, и мне могут угрожать. Как при этом строить отношения? Смотрю на друга, который, кажется, очень тщательно обдумывает мои слова. Пару минут мы молчим и просто наслаждаемся напитком. Попробуй его узнать. Свадьба ведь не завтра, время есть. Устраивайте свидания, общайтесь почаще. Задай ему эти вопросы. Если бы все было так просто. Он занят, работа, а вечером у нас плохо получается говорить. Да, я был свидетелем вчерашнего. Первый раз видел тебя такую гневную. Думал, все попадут под твою горячую руку. Неожиданно весело усмехается, и я улыбаюсь в ответ. Да, вчера было что-то. Я просто не так поняла многие вещи, вот и вспылила. Айар все объяснил. И вот опять, пока его не было рядом, я думала одно, но стоило ему прижаться ко мне и заговорить, как все развернулось на 180 градусов. Я винила его, а в итоге сама оказалась виновата. Как так? В этом он мастер. Не просто так ведь именно он заключает сделки. Поверь, ты не первая, кто в шоке. Заметно. И что мне делать? Живи. Знаешь, если ты не будешь уверена, что хочешь выйти замуж в день свадьбы... Так и быть, я тебя украду. Спрячу как следует, и ты сможешь обдумывать все дальше. А пока попробуйте поговорить, если получится, конечно. На эти слова усмехаюсь и довольно поджимаю губы. Кажется, именно этого ответа я и ждала. Хорошо, попробую плыть по течению. Ты будешь рядом? Куда же я денусь? Брат и правда пашет много, не оставлять же тебя одну. Ну что, стало легче? Его рука накрывает мою и сжимает пальчики. Приятно, хоть и непривычно. Но он же брат Яра, значит это простой жест в поддержку и ничего более. Стала. Спасибо. Кстати, пойдешь со мной на отбор помощниц? Это шоу я точно не пропущу. Позвони, как соберешься. Идет. А теперь на работу. Да, мне тоже нужно уладить пару дел. Тебя подвести? Он встает и кидает на стол пару крупных купюр. «Здесь больше, чем нужно, и я делаю вывод, что Артём не жмот». «Не стоит, не хочу тебя отвлекать. К тому же мне нужно заехать в пару квартир и осмотреть их для твоего брата. Ну и привереду он. У нас вся семейка такая. Привыкай». Артем провожает меня до машины и помогает сесть внутрь. И только после того, как мы отъезжаем, идет к своей машине. «Хороший. Даже слишком. Интересно, если бы мы встретились раньше, у нас могло что-то получиться?» Тут же одёргиваю себя от этой мысли. Я что, засматриваюсь на брата жениха? Хотя чего таить? Засматриваюсь. Он совсем другой, ближе ко мне. Но и к Ярославу меня тянет. Мы словно тьма и свет, которые нуждаются друг в друге. Кажется, я совсем запуталась, чего хочу. Или кого.